Глава 14 Из-за возникшей небольшой задержки у пролива Китан, японцы успели снять часть навигационных знаков на фарватерах, ведущих к Кобе и Осаке. Поэтому новейшие броненосцы русской эскадры не стали приближаться к северо-восточному углу залива, оставаясь неподалеку от берега острова Авадзи, на больших глубинах. Крейсер «Урал» с миноносцами Матусевича держался рядом с ними. Отряд Естера выдвинулся ближе к Осаке, но в более не участвовал, занимаясь исправлением повреждений. Погода улучшалась, с воздушного шара уже к полудню можно было видеть весь залив и ближайшие подступы к нему, а также почти половину Харимского моря, по другую сторону Авадзи, фактически всю его восточную часть. Кроме того, с него было возможно управление отдельными отрядами на значительных расстояниях при помощи сигнального прожектора. Обилие отправляемых через шар «Телеграм» вынудило соединить прямым телефонным проводом штаб-наместника с «Аэростатом». Предложение вообще переехать на вспомогательный крейсер не прошло из-за нехватки времени. Туда перебрались только офицеры, контролировавшие сбор трофеев и сортировавший добытую документацию. В тесных помещениях броненосца им для этого явно не хватало места. Несмотря на неизбежную потерю части газа через оболочку, шар вполне уверенно держался в воздухе до наступления темноты, лишь снизившись к вечеру с максимально достигнутых 800 метров до 400 или даже чуть менее. Но при этом... Всего постоянно обеспечивался обзор на максимально возможное по условиям видимости расстояния. Именно с воздуха были обнаружены японские минононосцы, укрывавшиеся после атаки русских кораблей на мелководье севернее селение Сумота на восточном берегу Абадзи. Наведенные на них истребители Матусевича потопили минононосцы. Номера 55, 54 и 15 из третьего отряда, занимавшиеся перезарядкой своих минных аппаратов. А также добили поврежденные старые миноносцы номера 1, 3 и 4, два из которых едва держались на плаву. Японцы приняли бой, даже не пытаясь уйти. Но оказать реального сопротивления не смогли, ввиду явной слабости вооружения своих кораблей, к тому же пострадавших в атаке. Так что повреждений и потерь в экипажах эсминцы не имели. Миноносцы с номерами с 1 по 4 уже к началу войны были исключены из списка флота и отстаивались в затонах Кобе в ожидании очереди на разделку. Но большие потери в корабельном составе, понесенные японским флотом в мае 1905 года, вынудили снова ввести их в строй. Пройдя основательный ремонт на верфи, они охраняли таможню и брандвахту у Вакаямы. Никаких других военных судов в заливе обнаружено не было. Впрочем, основательно его никто и не осматривал. Поэтому считалось вполне вероятным, что с наступлением темноты противник резко активизируется, собрав все, что у него осталось, для решительного боя. Исходя из этого, предполагалось, Отвезти еще до ночи все корабли из мелководных и захламленных уничтоженными транспортами районов, где теперь образовалось множество хороших укрытий для подкрадывающихся мелких судов, и сосредоточиться всем флотом в районе стоянки броненосцев. Уже там закончить подготовку к обратному прорыву и уходить в Тихий океан». После отделения от главных сил небогатов не стал рисковать кораблями и людьми. Выявив японские позиции и оттянув на себя их огонь, он спокойно отошел из зоны досягаемости крупнокалиберных гаубиц и тяжелых батарей, укрепленного района Када, размещавшихся на мысе Арида и выше по берегу. Убедившись, что с фортов до него не достают, распорядился остановить машины Николая I и Наварина, и возобновить пристрелку. Теперь стрельбе никто не мешал, и после уточнения дальности поправки вносить не требовалось. В тепличных условиях, правда с солидной дистанции, оба его броненосца начали планомерное подавление обнаруженных укреплений. Стреляли нечасто, но максимально точно, лишь иногда подрабатывая машинами, чтобы удержаться на месте. Позиция обеспечивала полный контроль, над рейдом порта, так что чье-либо бегство исключалось. Батареи гаубиц непосредственно на мысе Арида были разрушены без особых проблем в течение получаса. Пушки антикваров до них добивали, хоть и на пределе возвышения стволов некоторых калибров. Когда там начали рваться погреба, обстрел прекратили, а вот имевшиеся на двух дальних пушечных батареях орудия — Несколько превосходили по дальнобойности артиллерию старых броненосцев. Поэтому, чтобы дотянуться до них, пришлось пойти на хитрость. Стоявший левым бортом к берегу Николай I и Наварин приняли воду в коридоры и небольшие отсеки правого борта, что вызвало крен в 3 градуса вправо и увеличил угол возвышения орудий стрелявшего борта. Дав ход машинам, нащупали дистанцию, находясь всего в паре кабельтовых дальше зоны досягаемости фортов. Возникшие при этом небольшие неудобства в обслуживании орудий с лихвой компенсировались безопасностью. Спустя еще час-четвертью после нескольких сильных взрывов на японских позициях ответный огонь прекратился. Во время контрбатарейной стрельбы с мостиков и палуб броненосцев Наблюдали начало движения пароходов, стоявших на рейде под парами вдоль побережья на север бухтам Када и Мияма. Скоро за ними потянулись десятки небольших парусных и паровых судов. Эта свора довольно быстро нагнала более крупные суда и сновала между их тяжело сидевших в воде корпусов, как и мелкая рыбешка вокруг акул. Высланные на перехват только что подошедшие минные катера... Совспомогатели крейсеров угодили под огонь не стрелявшей ранее и потому уцелевшей среднекалиберной батареи. И кроме того, их обстреляли с шедшего замыкающим в японской колонне небольшого парохода, имевшего по одной пушке, скорее всего, старой 88-мм, Круппа на носу и корме. Шарапнель с берега и достаточно точный, хотя и нечастый огонь с транспорта, вынудил катера принять право и уйти на рейд порта, контролировавшийся жемчугом. Их отход сопровождался непрекращающимся обстрелом, спастись от которого удалось только закутавшимися дымом пожаров на разбитых фортах Нысан-Арида, где катера, казались не видны для японских наблюдателей. В опустевшем порту все было тихо. Жемчугу, маневрировавшему на малых ходах, на внешнем рейде не удалось обнаружить даже брандвахту, обязанную стеречь гавань. К полудню, после бегства, основной части судов, в Вакаяме остались только шесть иностранных пароходов. Причем все они, насколько можно было разглядеть со стороны, были покинуты экипажами. На двух занимались небольшие пожары, но до подхода катеров... Жемчуг не мог с этим ничего поделать, поскольку у своих целых шлюпок на нем после прорыва через Симоносекский пролив не осталось, а швартоваться к подозрительному судну не спешили. Только с подходом шлюпочного корвана удалось приступить к осмотру и быстро ликвидировать последствия поджогов. Закончив разведку порта, дали сигнал, что опасности в гавани нет. Получив это известие, Дав еще несколько контрольных залпов главными калибрами по разрушенным батареям, корабли небогатого дали ход и начали приближаться, продолжая стрелять по разрушенным укреплениям фугасами среднего калибра. По мере приближения обстрелы старых шестидюймовок сменился частой пальбой, заранее подготовленной шрапнелью. Берег не отвечал, но в нескольких местах над развалинами фортов вставали дымные столбы, уносимые ветром вверх по склонам гор и переваливавшие дальше за них. Трехдюймовки вскоре тоже замолчали, но в Плутонге постоянно передавали изменявшиеся данные для стрельбы. А комендоры готовили по ним снаряды, чтобы в случае необходимости открыть огонь немедленно. Маневрируя западные вакаямы, С броненосцев спустили оба имевшихся на них катера и все гребные суда с заполнительными штурмовыми группами для ускорения смотра. Они, действуя совместно с катерами, вспомогательных крейсеров и жемчугом, довольно быстро прошерстили брошенную таможенную стоянку и рейд самого порта. На причалы не высаживались, с берега периодически открывался оружейный огонь, быстро смолкавший под пулеметом и артиллерийским обстрелом с катеров. С палуб транспортов хорошо просматривалась вся опустевшая акватория порта. Удалось разглядеть, что в устье реки Кино укрылась лишь деревянная парусная мелочевка, скорее всего, принадлежащая местным рыбакам. Рисковать из-за нее катерами и людьми никто не собирался, так что от вылазки в порт вообще отказались. Стараясь держаться за корпусами осматриваемых транспортов, потери не имели, довольно быстро проверив все крупные паровые суда. Из них были отобраны три самых лучших. Из оставшихся один, к моменту начала смотра с имел неисправные главные механизмы и уже горел. А остальные, по разным причинам, не представлявшие ценности в качестве трофеев, несмотря на попытки противодействия с берега, сожжены и потоплены уже штурмовыми группами. Среди призов оказался английский пароход Лекингтон, шедший через Курильские проливы с грузом угля во Владивосток, но перехваченный японцами еще в январе. И с тех пор он полгода болтался по таможенным отстойникам в ожидании решения призового суда, пока неожиданно не дождался хозяев груза. Поскольку судно было давно брошено экипажем, вернувшимся на родину сразу после вынужденного преждевременного окончания рейса, а уголь из трюма все еще не выгрузили, Леттингтон стал первым призом из целого списка трофеев Осагского залива. Кроме него от Вакаямы под управлением русских экипажей ушел голландский пароход «Бетак», невместимостью в 3380 тонн, груженный каучуком, сырой нефтью в бочках, и телеграфным камерем. Он направлялся в Кобе и пришел буквально накануне, только вчера закончив таможенные осмотры. Немецкие фальки с грузом кожи, селитры, пародинамо и прочего электрического оборудования производства завода «Сименс» в трюмах тоже только вчера вечером прошел таможенный досмотр. Но поскольку судоходство ночью в проливах было запрещено, он его вместе с голландцем Должен был сегодня с рассветом проследовать восаку. Теперь и у него, как у явного контрабандиста после смены экипажа, сменился маршрут. Закончив проверку порта, жемчуг с катерами выдвинулся к бухте Мияма. Всего мачт было хорошо видно, что она буквально забита паровыми парусами судами всех размеров. Почти все плавающее и самоходное из вакаямы перекочевало туда. Дым из множества труб заселал берег. Но тратить боекомплект не хотелось, а оставлять все это на плаву, уже разрушив форты, тем более. Было ясно, что всем укрывшимся в этом углу пароходам и мелким парусным судам просто некуда деваться. Полодцы и пролив... Между островом Тарушима и мысом Када был несудоходным из-за большого количества подводных опасностей, а между Такушимой и Тарушимой вообще непроходим в отлив даже для мелких судов, так что их единственным шансом на спасение и защитой являлись форты. Считалось, что они уже подавлены, но это оказалось не так. Уцелевшие японские пушки не замедлили проявить себя как только русские катера с крейсером начали приближаться. Причем почти одновременно открыли огонь сразу четыре батареи. Рядом с уже известной оказались еще две. Они имели почти смыкавшиеся позиции недалеко от уреза воды сразу за северным входным мысом бухты Мияма. А самое дальнее, в глубине пролива на мысе Ябизаки, било снедолетами. Вообще, разброс сарядов с этих батарей был необычно большим. Не став дожидаться попаданий, жемчуг резко отвернул влево и начал отвечать всем правым бортом по ближайшей из них, расположенной выше по склону к востоку от бухты Мияма. Его почти сразу поддержали оба броненосца, шедшие средом всего в девятикабельтовых в строе фронта. Но сразу же после достижения накрытия повернули влево, приведя японские батареи себе на траверс и открыв подавляющий огонь. Катера тем временем продолжили неспешно движение на север. Со сосредоточенным огнем посредние японские укрепления района Када были подавлены примерно через полчаса, после чего перешли на обстрел шрапнели всех, в том числе и разрушенных ранее позиций. А крейсер двинулся к берегу, чтобы плотнее прикрыть катера, осматривав все обе бухты. Встречный малокалиберный артиллерийский огонь с японских и прочих пароходов был малоэффективным и легко подавлялся имевшимися огневыми средствами до тех пор, пока из толчии, плавучей мелочи у бухты Када не выдвинулся тот самый вооруженный пароход, обстрелявший катера, Еще при их первой попытке сближения, сопровождаемые спресками снарядных разрывов, катера шарахнулись под берег, прервав досмотр уже настигнутых судов. Напротив бронепалубного крейсера, пусть и второго ранга у японца, шансов не было. Нахватавшись 120-мм снарядов, он быстро загорелся и вскоре где-то в районе его носового трюма здорово рвануло. Должно быть, от пожара взорвался артиллерийский погреб. Это окончательно прикончило сторожевик, быстро затонувший носом вперед в полумиле к юго-западу от входа в бухту. Над задой остались только мачты и верхушка трубы. К этому времени под берегом начались массовые самозатопления судов, как японских, так и иностранцев. Экипажи их спешно покидали. Все затонувшее на мелководье было быстро проверено и подожжено, а все же просочившееся через пролив в глубину залива Паровая и парус на мелочь обстреляно в догонку с Жемчуга, сразу вернувшееся к броненосцам. Оттуда его отправили в залив с занесением для командующего. Попутно предписывалось провести бункеровку, пока позволяла обстановка. На переходе с него на всякий случай. Снова обстреляли все еще горевшие японские форты района Тамагошима. Сейчас видимость была хорошей. Изрытый воронками еще дымившийся Токушима просматривался до мельчайших деталей. На отмели, против седловины между центральным плато и возвышенностью у самого пролива Китан до сих пор горел остров небольшого парохода, а неподалеку торчали из воды труба с мачтой еще одного. На берегу никакого движения замечено не было. Проходя проевом китан, дали пару залпов по холму на косе, где сигнальщикам показалось какое-то шевеление. Ответного огня не было. На позициях тяжелых батарей выше по склону виднелись дымы выдыхающихся пожаров. Взрывы боезапаса уже прекратились. Справа на Токушиме Просматривались большие разрушения, часть пассивных строений и батареи в глубине пролива, построенных на отмели, обрушилась после взрыва погреба. Залив поразил совершенно пустыми водами, над которыми в полгоризонта вставал грязно-серый дым, совершенно не гармонировавший с ярко-зелеными склонами берега Авадзи, убегавшего по дуге к северу, справа и бирюзовыми вершинами гор вдали, впереди слева. На его фоне висела серая капля аростата, с которого белые искры часто помигивал сигнальный фонарь. К нему и двинулись, отмигав свой позывной прожектором. Никого не встретив, благополучно достигли стоянки главных сил, где с двух часов после полудня принимали уголь и воду с Урала. Командир крейсера все это время находился на борту штабного корабля, который превратился в Урал после заселения части его палуб двумя переехавшими отделами походного штаба, а потом в адмиральском салоне Орла. Оставив в трофейном отделе всю собранную в Акаяме документацию, а также перечень судов и грузов и имущества, захваченного в порту, Капитан Тарваран Гальвицкий доложил в подробностях ситуацию у входа в пролив Китан со стороны пролива Киев, после чего изложил суть своей идеи о продолжении операций. До окончания бункеровки он принимал участие в совещании, определившем дальнейшие действия русского флота. На этом совещании... Именно его почти авантюрное предложение о чисто демонстративной атаке Токийского залива, уже предварительно согласованный со штабом Небогатого, было принято за основу, реализованной в дальнейшем отвлекающей операции Русского флота, вызвавшей не меньший моральный и политический эффект, чем штурм Осакского залива. Хотя безвозвратных потерь ни одна из противоборствующих сторон у ней вообще не имела. После отправки единственного своего крейсера Небогатов сначала маневрировал на малых ходах у входа в залив, периодически открывая беспокоящий огонь по подавленным батареям всех укрепленных районов. Но поскольку признаков их оживания не было видно, скоро броненосцы снова легли в дрейф у Вакаямы не прекращая внезапных коротких огневых налетов. На Наварина баркасами и ботами, захваченными у осмотренных транспортов, начали возить уголь с Лентингтона, пополняя запасы. Сам флагман тоже спешно бункеровался, но уже пришвартовавшись к торфейному угольщику, так что на нем работы шли быстрее. С Николая Первого в воду шли водолазы, в том числе и доставленные с Наварина пока сводная группа механиков с собой и броненосцу приводила в порядок механизмы бывшего английского парохода. На палубу флагмана отряда, а также в недра реквизированных ботов и баркасов, перекочевало более 400 тонн высококачественного кордифа, а поврежденные листы медной обшивки подводной части, которые невозможно было закрепить, сняли и подняли на палубу. Нормальной связи с флотом по радио не было, станция Николая I принимала лишь треск помех, но в северной части горизонта висел наш аэростат. В ответ на поданный прожектором запрос о дальнейших инструкциях с него передали «держать позицию и ждать распоряжений». Но время шло, а приказов ни по радио, которое все так же фонило, ни по светосигнальной связи не было. Судя по тому, что шар молчал и не двигался, в заливе помощь антикваров не требовалась. Пользуясь этим, оба старых броненосца спокойно принимали на палубы мешки, заполненные отменным трофейным углем, находясь у японского берега. Штаб небогатого ожидал уже в ближайшее время нападения с тыла, из внутреннего Японского моря или из Тихого океана. Поэтому спешили взять как можно больше. Еще до отправки Жемчуга для разведки и несения дальних дозоров отправили к Нусиме и далее на всю глубину пролива Нарута на западе и Симе на юге пароходы Бетак и Фальке. Их экипажи, учитывая повышенный риск предстоящего дела, комплектовались исключительно добровольцами, снабженные только комплектами сигнальных ракет. И усиленными наблюдательными бахтами они не имели ни вооружения, чтобы отбиваться от противника, ни большой скорости хода, чтобы от него уйти. Правда, в качестве ударного оружия и средства эвакуации одновременно каждый пароход получил по два минных катера, взятых на буксир. Таким образом, у них появлялась возможность для проведения атак встречных коммерческих и каботажных судов и принуждение их к повиновению. Эти импровизированные дозоры достигли своих позиций к трем часам пополудни. В качестве репетичного корабля, как только удалось реанимировать почти заржавевшие главные механизмы, за поднеселение Арида был отправлен и застоявшийся Лейтингтон, что позволяло расширить просматриваемую зону, сохраняя дистанцию между дозорными судами пределах ясной видимости ракетных сигналов, которые затем незамедлительно можно было передать на броненосцы. Едва заняв свою позицию в северной части широкого пролива Кии, видя справа, слева и за кормой далекие гористые японские берега, Леттингтон обменялся ракетными позвонными своими дозорными пароходами, державшимися за горизонтом. При этом бетак, чей дым был вообще едва заметен, поскольку в его котлах использовали хороший уголь, отозвался сразу. А вот трофейный немец, местонахождение которого легко угадывалось по мазку, встававшего на юге темно-бурого дыма от Угля в брикетах, замешкался почти на полчаса и ответил только на повторный запрос позывного, переданного после сближения. После передачи условного сигнала для броненосцев, что в просматриваемом дозорами их районе враг не обнаружен, Литтингтон, так и не получивший в свое распоряжение котеров, скучал в назначенном ему секторе, нарезая квадраты на экономическом ходу и пугая рыбаков до начала отхода флота из залива. Все это время механики возились с его механизмами, оказавшимися изрядно запущенными, хотя и традиционно для англичан качественно изготовленными. Зато дозорные пароходы, почувствовав поддержку у связа с виной, начали действовать гораздо увереннее. Бывший голландец, робко топтавшийся до этого на середине Южного устья пролива, решил отойти из позиций для проверки скопления форсов под берегом на юго-западе. Оставив в проливе один из своих катеров под командованием Мичмана Щербицкого другим на буксире и поднятым боевым флагом, он полным ходом двинулся к восточному побережью острова Хикоку. Появление корабля под Андреевским флагом у самого устья реки Йошино вызвало большой переполох среди местных москитных флотилий поспешивших скрыться на мелководье и в многочисленных протоках. Мельтешение парусов всего в двух милях от Битака вселило в команду парохода-экипаж оставшегося приданного катера, которым командовал Мичмен барон Унгер Штенберг, надежду захватить какой-нибудь приз. Отдали буксирный конец и послали катер на перехват. Но попытка преследования... Быстро закончилась посадкой на одну из песчаных отмелей. густо разбросанный в дельте реки, изрядно мелевшей, поскольку был отлив. Сойти с нее самостоятельно не получилось. Окатившись с океана вдоль пролива зыбь стала сильно раскачивать катер, навалившийся правым бортом на торчащие из песка камни. Обшивка страшно скрежетала, появилась стечь. Пришлось вызывать подмогу с парохода, откуда выслали вельбот. Когда он подошел, в него с огромными трудностями перегрузили часть угля, снятые пулеметы и некоторые прочие грузы, которые были не страшно намочить. Умаявшись с перетаскиванием тяжестей, вскакавшую на волнах у борта шлюпку, обордажники утратили весь свой энтузиазм и были даже почти готовы взорвать катер и уходить несолонно хлебавший на вельботе. Но облегчившаяся суденышка, притягивающая со шлюпки, чьи гребцы налегали на весла изо всех сил, все же соскользнула на глубокую воду. После этого, не испытывая более судьбу, Мичман приказал возвращаться к проходу. Там снова подали буксир и вернулись в назначенный район патрулирования. В проливе, где была назначена позиция, Вполне предсказуемо, за все оставшееся время дежурства так и не обнаружили никакого судоходства, даже пройдя его насквозь дважды. При этом на обоих берегах была хорошо видна японская световая и дымовая сигнализация. Шедший почти на тридцать миль к югу от своего флота Фальке тоже наблюдал. Многочисленные паруса небольших судов под берегом в районе бухты Юра. Отправленный к ним катер прапорщика Епифанова успел потопить две рыбацкие джонки до того, как остальные разбежались, но ничего крупнее не встретил. Проведенный другим катером под командой Мичмана Сытенко с солидной дистанции осмотр острова Иосима, у северо-восточной оконечности которого покорились останки Лисконбэй, Также не дал желанных целей для атаки. Зато сам катер дважды попадал под ружейный огонь сначала с берега, а потом из остого затонувшего парохода. В ходе патрулирования на картах и схемах побережья были отмечены несколько точек, откуда работали гелиографы и сигнальных постов. Поскольку позиции дозорных судов были гарантированно известны противнику, до ночи оба парохода-разведчика ожидали неминуемого ответного визита японцев. Пар в котлах держали на максимуме, готовясь дать полный ход, хотя надежды оторваться было мало. Сами суда подготовили к быстрому затоплению, после чего предполагалось уходить на катерах мелями. Однако до наступления темноты на горизонте так и не появилось ни одного дыма. Истребители Матусевича, разделавшись японскими миноносцами, не обеспечив безопасность прорыва десантных судов, получили приказ доставить пленных офицеров с потопленных ими кораблей на борт флагмана. Таковых оказался всего один человек, хоть и раненый, но в сознании. Он уже получил первую помощь и вполне годился для допроса. Безупречный немедленно отделился от своего отряда, продолжившего медленное движение к проливу Акасии со смотром побережья, и полным ходом вернулся к эскадре. Одновременно с пересадкой пленного на эсминец передали пакет с новым приказом штаба, которым предписывалось форсировать пролив Акасии и произвести набег на каботажное и промысловое судоходство в Харимском море. Районом атаки намечалась вся территория западного острова Авадзи, Вплоть до острова Шода. Смотреть этот остров и бухты на его берегах приписывалось еще до наступления темноты. Затем немедленно возвращаться и вставать на бункеровку к борту Урала. До полуночи следовало принять уже полные запасы топлива, воды и других видов снабжения. Скоро все три истребителя первого отряда, ведомые своим флагманом, полным ходом двинулись к проливу. Пройдя через него и обменявшись приветствиями с Брандвахтинным, громким, еще не ушедшим на бункеровку, они устремились вдоль самых пляжей, почти строго на запад. При этом обстреляли и заставили остановиться встречный пояс с войсками. Было видно, как от него разбегались люди в форме и с оружием, а поврежденный паровоз парил. С возвышенностей в районе Средней Акаси Взлетели в небо несколько сигнальных ракет, и замигала световая сигнализация. И сразу ответили с ближайших островов и возвышенностей дальше по берегу. Станциями беспроволочного телеграфа стали приниматься какие-то новые сигналы, пробивавшиеся сквозь общий фон помех. По-видимому, отправлявший их передатчик был довольно мощным и находился где-то недалеко. Стало ясно, что рейд пройдет под постоянным и плотным наблюдением. Учитывая это, было приказано держать высокий ход, но механизмы не надсаживать, имея запас мощности для рывка в случае возникновения опасности, держаться все время в зоне видимости световых сигналов друг друга и постоянно менять наблюдателей в вороньих гнездах, чтобы не переутомлять людей. Выйдя из узости, Сосминцев обнаружили слева по курсу множество небольших парусных и паровых судов, спешивших скрыться в юго-западном направлении. Но, судя по тому, что с них ни одной ракеты так и не выпустили, это были обыкновенные рыбаки, или коммерческие, либо почтово-пассажирские шхуны и пароходы, не представлявшие большой ценности. Их не преследовали. Гавань Акаси справа оказалась совершенно пустой, только несколько небольших джонок, вероятно, негодных плаваний, лежало на берегу. Матусевич повел отряд в проход между островками Уйесима, Куракисима, Футонсима и северным берегом Харимского моря. Он постепенно расширялся к западу и оказался буквально забит парусами всех мастей и размеров. Правда, в основном это были простые джонки, которые гоняли пулеметными очередями из мелких пушек. Оказавшись под обстрелом, они сразу сбрасывали паруса, с некоторых даже прыгали за борт люди. Однако топить их не стали, большую часть обходя стороной просто пугая. Да было жаль терять время на эту мелочь. Сначала их было очень много, но постепенно воды вокруг пустели. Справа, за узкой полоской прибрежной равнины, вставали высокие горы, опоясанные террасцами полей. Они уходили за горизонт рядами, бледнее по мере увеличения расстояния. У их основания, в многочисленных прибрежных городках, дымили трубы заводов. Слева возвышались такие же зеленые острова и островки, по мере продвижения уходившие один за другим и выплывавшие друг из-за друга. В сочетании с удивительным цветом морской воды и, наконец, почти очистившимся от туч небом, это создавало завораживающую по красоте картину. Однако любоваться всем этим приходилось урывками. Встречавшиеся паровые и парусные каботажные суда незамедлительно останавливали и топили без досмотра сразу, как только их команды перебирались в шлюпки. Но их каждый раз приходилось догонять, из-за чего отряд разошелся широким веером, и постепенно миноносцы отдалялись друг от друга все больше. Продвигаясь таким образом на запад, быстро достигли прохода между грядой из более крупных островов Тангисима, и Йосима и Инисима, слева по борту, из-за которых грозно выглядывала вершина острова Шода на юго-западе, и северным берегом Харимского моря, с подступавшими теперь к самому морю горами справа. И здесь парусных судов, как рыбацких, так и прибрежного каботажа, снова стало больше. Сигнализация японских береговых постов провожала отряд с самого выхода из пролива Акасик, поэтому все еще продолжавшееся столь оживленное судоходство Вызвало некоторое подозрение. До фасай засады Матусевич приказал и свинцам сосредоточиться. Образовав что-то вроде клина, отряд, не сбавляя хода, углубился в эту толчею, видя редкий артиллерийский и пулеметный огонь. То один, то другой миносец иногда останавливался или замедлял свое движение, чтобы прикончить какую-нибудь не успевшую скрыться посудину. Поэтому строй не держался. Со всех сторон, с берегов, Сверкали гелеографы И вставали в столбы сигнального дыма. Но никакого противодействия Вообще не было. Японских военных кораблей Никто не видел. Ответной стрельбы С атакованных судов не было. Береговая оборона противника Не проявляла никаких признаков активности, Хотя истребители неоднократно приближались к берегу достаточно близко. Не отмечалось никаких запросов, сигнальными фонарями, вероятно, национальная принадлежность атаковавших кораблей не вызывала ни у кого сомнений. Совершенно обнаглев от такой безнаказанности, первый минный отряд произвел набег на небольшую бухту Айои, вдававшуюся в берег чуть южнее устья реки Ако. На это решились видя вереницы малых судов, стремившихся укрыться именно там. Флагман отряда прикрывал действия своих подчиненных, маневрируя на открытой воде, а блестящие и быстрые осторожно двинулись к входу. Он представлял собой ущелье между двух гор, уходящую в воду своим дном, и был почти невидим с море за небольшими островками. Его ширина не превышала трехкабельтовых. И если бы не соль интенсивное движение в бухту, дотряд наверняка прошел бы мимо. Пробираясь меж скалистых островков у входа, ждали атаки, но так никого и не встретили. Дальше открылась панорама круто скатывавшихся к воде густо заросших склонов, а между ними ряды уходящих вдаль мачт, корпусов, парусов — и небольших столбов дыма, огромного скопления джонок, шхун, пароходов, с трудом передвигавшихся в узком, вытянутом с юга на север чулке бухты. Их копошение было похоже на возню дождевых червей в банке. Капитан второго ранга Шамов, командир Головного Блестящего, приказал из пушек не стрелять, а пулеметами дырявить только паруса, чтобы быстро и бескромно согнать экипажи на берег, и одновременно распорядившись тащить все вновь наделанные за последние два дня зажигательные бомбочки из погребов наверх. Возникла мысль, что такое столпотворение должно хорошо и быстро гореть, как это было в Вакамацу, так что снаряды можно и экономить. Но он поделился с этим командиром быстрого, полностью с ним согласившимся. Треща короткими пулеметными очередями, оба свинца подошли к ближайшим джонкам, уже покинутым своими хозяевами, и подожгли их. Затем еще по две-три. Все они медленно дрейфовали по ветру вглубь бухты. Скоро прижавшись бортами к новым жертвам, также покинутым людьми, так что тушить начавшуюся огненную волну оказалось некому, и она быстро набирала силу. Когда осторожно развернувшиеся семинцы двинулись на выход, дальний конец бухты полностью закрыло дымом многочисленных плавучих костров. Соединившись, снова двинулись на запад и с солидной дистанции обстреляли стоянку судов у рыбацкого городка Ако, выше реки Шикуса. Долго пострелять и добиться заметных результатов не довелось, поскольку стоянка стремительно пустела». Все, кто мог, уходили вверх по реке, где их было уже не достать. Приближаться к берегу не решились, опасаясь отмерей. Лот уже и так показывал минимальный запас глубины под килем. Затем преследовали убегавшие в западном направлении каботажники и шхуны Флойда до пролива между островом Какусима и большим берегом, где все же настигли и прикончили еще три парохода, и пять шхун, выбросившихся на берег под частым огнем трехдюймовок. После этого вокруг никого не осталось. Потеряв более полутора часов, на возню со всей этой мелочью времени на осмотр острова Шода уже не имели. Да, судя по всему, и смысла в этом не было. Японцы, наверняка, извещенные телеграфом, уже должны были очистить все ближайшие воды от своих судов. Так что лишний крюк не добавил бы трофеев, лишь приведя к перерасходу угля и еще больше потери драгоценного времени. Атусевич решил возвращаться, но пройти другим маршрутом. Он приказал обойти Ниссину с юга, и сразу наткнулись на стоянку паровых судов в укромных бухтах и во южного берега. Немедленно встреляли их. Хотели пустить в дело и остатки запаса, подрывных зажигательных патронов, но подойти вплотную не удалось. Лотом снова нащупали довольно близко дно. Это позволило части мелкосидящих судов спастись в узком проливе между Несимой и лежащим совсем рядом с ее восточным берегом островом Бозе, южнее за грядой островков, в милях пяти-шести, Сигнальщики разглядели паруса и дымы судов. Насчитали целую флотилию в 14 вымпелов, убегавшую на запад и спешащую, вероятно, укрыться за островом Шода. Смачт сообщили, что за ними видны еще суда, двигавшиеся от Авадзи и угибающие Шода уже с юга. Поскольку серьезных целей не видели, разворачиваться не стали, продолжая движение обратно, в Осокский залив. Следуя теперь в восточном направлении, южнее всех уже осмотренных северной стороны островов, еще какое-то время видели на южных и юго-западных румбах небольшие парусные суда, причем некоторые довольно близко. Не имея времени для их перехвата, просто прошли мимо, продемонстрировав свое присутствие. Встреченную у южной оконечности Тангасины, Большую двухмачтовую шхуну обстреляли из всех калибров. Судно сильно загорелось и было брошено экипажем. После этого восточная часть Харимского моря совершенно опустела. Благополучно завершив вылазку почти на полсотни миль во внутреннее Японское море и потопив не менее девятнадцати парусных судов прибрежного каботажа различных размеров, а также шесть Небольших пароходов, водоизмещением от 100 до 350 тонн, не считая тех, что сгорели в бухте Айои. Но Тусевич к наступлению темноты уже был в борту штабного вспомогательного крейсера «Аэростатоносца», назначенного ему на роль угольного транспорта. Разместив свои эсминцы, сам он отправился на доклад командующему. От борта «Урала» только что отошел жемчуг, освободив место для швартовки. Это позволило начать приемку топлива и воды сразу на всех кораблях отряда. Параллельно шла приемка боезапаса, изрядно потраченного за прошедший день. На и офицерам с были обеспечены максимальные условия для кратковременного отдыха. Работу выполнял экипаж крейсера. Сам Матусевич находился в штабе где отчитывался о системе береговых постов северного побережья Харимского моря и районах сосредоточения мелкого каботажного судоходства. После доклада его отправили обедать, но сразу снова вызвали для получения дальнейших инструкций на предстоящий прорыв флота в Тихий океан. Тем временем к броненосцам постепенно подтягивались штурмовые отряды «Искобы» и «Осаки». Ставший бесполезным аэростат опустили и закрепили на юте Урала по походному. Затем из него откачали остатки газа, приступив к ремонту оболочки. С рассветом шар должен был быть снова готов к работе. Судя по всему, у обслуги колбасы поспать этой ночью шансов не было. Флот максимально придвинулся к осмотренному и потому считавшемуся безопасным восточному берегу Хавадзи, насколько позволяли глубины, исходя из трофейных карт. Сам берег взяли под контроль катерные дозоры. Подошедшие истребители второго отряда вступили в охранение сосредотачивающегося флота, маневрируя в сомкнутом строю на малых ходах, в зоне прямой видимости больших кораблей. После того... Как временно мигрировавшие отделы перебрались обратно на «Орел», штаб снова воссоединился. Так было спокойнее в условиях ожидавшегося столкновения с японским флотом. Несмотря на то, что о его приближении еще ничего не говорило, вероятность решительного боя в ближайшее время считалась весьма высокой. Отправили жемчуг для разведки пролива Китан, начав формирование походных колонн. Через два с половиной часа, когда флот уже начал покидать Осакский залив, бункеровку истребителя Мутусевича закончили. Имея полной ямы, безупречный, блестящий, быстрый, отдали швартовы, занявшись приборкой уже на ходу и, выдвигаясь в голову эскадр, направлявшихся на юг по проливу. До самого отхода никаких атак противник так и не предпринял. Это было странно. Предполагалось оживление его легких сил с темнотой. Русские, не включая огней, организованно и спокойно, покидали один из крупнейших портово-промышленных районов Японской империи, еще менее суток назад, имевший мощную береговую оборону и считавшийся неприступным. Рожественский уходил, вводя с собой четыре трофейных парохода и, оставляя на дне Осокского залива и гавание обоих его больших портов, все остальные японские и иностранные суда застигнуты здесь сегодня. Общее водоизмещение уничтоженных транспортов превышало 80 тысяч тонн. Это не считая мелких каботажных судов, портовых буксиров, барж, ботов, лихтеров, фуны, грузовых джонок в несчитанном количестве и самых неудобных местах, легших на грунт в течение дня. Кроме судов были уничтожены четыре плавучих дока. Хотя добраться до всего, что планировали, все же не удалось. Сделано было немало. Небо на северо-востоке озарялось мощными пожарами. Самым крупным из трофеев, взятых внутри залива, был транспорт пароходной компании Осака Сосен Кинмару вместимостью в 4300 тонн, стоявший под погрузкой в Кобе. Пароходы Компании «Юссен», «Табиамару» и «Мидзухамару», только что пришедшие с грузом филиппинского риса, являлись сравнительно новыми судами, хотя и не очень крупными. Самым ценным был английский грузопассажирский пароход «Шоудер-Бей», грузоподъемностью в 3,5 тысячи тонн, груженный американским хлопком и различными механизмами. Его полный ход превышал 14 узлов при полной загрузке. Еще два совсем новых японских судна, взятые в Кобе, пришлось сжечь из-за почти пустых угольных ям, поскольку для их бункеровки не хватило времени. Они могли стать серьезной обузой, так как принять уголь в ближайшее время возможности не предвиделось, а ценность самих судов, даже с учетом имеющегося на них груза жмыхов, была несоизмерима с трудностями и риском при их вынужденной буксировке. После исчерпания запасов топлива, несколько иностранных транспортов, попавших в руки призовых команд, с еще работоспособными механизмами из-за их преклонного возраста, также использовали в качестве брандеров на фарватерах. Кроме пароходов, в портах и у побережья залива изъяли более полутора десятков исправных моторных и паровых катеров. Большинство из них были совсем новыми английской или немецкой постройки. Поскольку в подобных судах на Дальнем Востоке был острейший дефицит, их, не раздумывая, погрузили на палубы трофейных транспортов, так же, как и еще четыре, имеющие некоторые повреждения от действий японцев, но явно подлежащие ремонту. А остальные, которые смогли найти, но чей ремонт был слишком трудоемким, Потопили или сожгли, предварительно поснимав, что было можно. К десяти часам вечера «Жемчуг» уже встретился с отрядом «Небогатого» с той стороны пролива «Китан», о чем сообщил ракетным сигналом на остальные корабли главных сил, спускавшиеся в этот момент с севера. Еще через час весь флот вновь собрался вместе. Хароходы, отправленные небогатым, в дальний дозор еще днем, успели к этому времени вернуться. От них было известно, что до наступления темноты со стороны Тихого океана к проливу Кии никто не приближался. Со стороны Харимского моря также никого не видели. Все судоходство, прилегавшее к Косокскому заливу в водах, прекратилось. Достроившись в походный ордер, уже после начала общего движения на юг по проливу Киев, развернулись завесы из истребителей впереди по курсу и справа от флота. Левый фланг формально прикрывался колонной и семи трофейных судов. В районе полуночи, по мере удаления от японских берегов и ослабления фона помех, стало возможно использование станции беспроводного телеграфа. Появившаяся хоть еще и плохая радиосвязь вернула командующему и его штабу возможность управления всеми имевшимися силами, что позволило развернуть полноценную разведку по маршруту движения. Шли серединой пролива, держась подальше от его берегов, готовились к встрече с японским флотом, казавшейся теперь совершенно неизбежной, но до самого утра противника так и не обнаружили. К часам, оставив за кормой пролив в благополучно вышли в Филиппинское море, довернув немного к западу, придерживаясь юго-юго-западного курса. Когда совсем расцвело, справа, примерно в 10 милях, открылись возвышенности восточного побережья острова Сикоку. Берег уходил к западу, поэтому флот постепенно от него удалялся. Погода стояла вполне приличная. Юго-восточный ветер заметно ослаб и дул теперь вообще без порывов. Но зыбь с океана шла достаточно чувствительная. Ход держали около восьми узлов. Но все незадействованные котлы находились в готовности поднять поры в пределах часа. Вперед выслали крейсера, неспешно разогнавшиеся до двенадцати узлов и развернувшиеся широким веером, в поисках боевых кораблей противника или грузовых судов. «Урал» начал поднимать аэростат, осмотренный и вновь заполненный газом до номинального давления за ночь. Новый командир крейсера с должным вниманием относился к поддержанию высокой боеспособности всех видов вооружения своего корабля. Японские берега все дальше уходили за корму. Горизонт был пуст, ни одного дымка или паруса... Все это было совершенно не похоже на обычную загруженность судоходных трасс в этом районе. Впрочем, если подходы к проливу Кии со стороны океана перекрыты многочисленными дозорами, японцы могли предупредить приближавшиеся суда и направить их в другие порты. Со стороны пролива Кии также не наблюдалось никаких попыток преследования. Да это и не требовалось, пока наш дым и висевший еще выше него аэростат были видны с берега. Однако время шло, а коварный враг все не появлялся. Флот уже выходил в открытый океан, а его не видели даже с шара, несмотря на отличную видимость, позволявшую контролировать почти полсотни миль вокруг в любом направлении. Зато, наконец, начали попадаться потенциальные трофеи. Первым судом, перехваченным после разорения Осокского залива, Оказался большой английский трехмачатый парусник «Урла», водоизмещением 4340 тонн, шедший встречным курсом. Его обнаружили наблюдатели шара 10-15, много эскадры. Наведенный на него по радио жемчуг высадил досмотровую друппу и тщательно осмотревшую судно, и не обнаружившую никакой контрабанды. Генеральным грузом был чай из Китая, доставляемый в Сан-Франциско. Кроме них, только модные шмотки из Франции и специи из Индии. Судно направлялось скобой для передачи почты и приемки запасов провизии. Сведения о транзитном коммерческом, а не контрабандном характере груза на борту жемчуга восприняли даже с некоторым облегчением. Уж очень не хотелось топить этого красавца... А набрать призовую команду для обслуживания такой массы парусов было невозможно. Закончив досмотр и опрос капитана Штурмана, судно отпустили, пожелав счастливого плавания и предупредив о многочисленных новых навигационных опасностях в Осокском заливе. После вернулись на свое место в крейсерской завесе, передав по радио на флагман, что англичане уверяют, будто никого в море не видели». Однако, верить им, не спешили. Командам разрешили обедать и отдыхать посменно. Вина не давали. На аэростате сменили экипаж, так как наблюдатели совершенно вымотались до утренней часы. Кордину на высоте сильно раскачивало, хотя у воды ветер был не сильным. Спустя два часа левофланговый во фронте крейсеров Светлана обнаружил дым неизвестного судна слева по носу. Почти сразу в этом дыме, замеченном уже с шара, пришла телеграмма с Урала, а следом и депеша с Орла с приказом произвести разведку, но в случае появления японских крейсеров в бой не ввязываться. Быстро набирая ход, Светлана пошел на сближение и вскоре выяснил, что это норвежский пароход «Браск» в 6380 380 тонн, следовавший в Кобы с Марианских островов, где судно банкировалось после перехода от Сан-Франциско до Гуама. На нем, кроме прочих грузов, были найдены емкости с пекериновой кислотой американского производства хлопок и целлюлоза. Под эскортом Светланы контрабандист последовал к эскадре для решения его участи. Поскольку угля на норвежце было мало, а пополнить его запасы на такой зыбе нечего было и думать, Решили пароход топить. С большими трудностями свезли его экипаж на битак, оказавшийся рядом, и взорвали перокселиновые патроны в машинном отделении. Хлопок и целлюлозу подожгли, оставив тонущее и горящее судно дрейфовать по ветру. В половине первого часа пополудни с богатыря, оказавшегося в тот момент единственным в завесе, снова обнаружили впереди по курсу дым судна. Сообщив о нем на эскадру, начали сближение. Дым медленно смещался с правого борта на левый, явно двигаясь поперек курса крейсера. Довольно быстро посланный на площадку Верхнего Марса на фок-мачте матрос сообщил, что видит большой однотрубный пароход, идущий на северо-восток. Спустя час выстрелом под нос богатырь уже остановил, упорно игнорировавший как флажный сигнал, приказывавшие остановиться и не пользоваться радио, так и морзянку «Ротера» пароход «Миранда». Характерная краска и зеленая труба говорили о том, что судно принадлежит так называемой зеленотрубной англо-японской пароходной компании. При его осмотре быстро стало ясно, что капитану было что скрывать. Следуя в Йокосуку из Сингапура, Он вез 30 37-мм автоматических пушек системы Максима, 26 76-мм скорострельных пушек, 12 6-дюймовых производства фирмы Армсронга, боеприпасы к ним, а также 8-дюймовым орудиям, паровые электрические машины, взрывчатку, стальной прокаты и броневые плиты различной толщины, в том числе сложной конфигурации. Осмотр угольных ям и механизмов парохода показал, что судно может следовать с эскадрой как минимум еще пять или шесть дней. Поскольку погода продолжала улучшаться, были шансы, что уголь удастся принять прямо в море, если до этого не успеет достигнуть подходящей бухты. Столь ценный приз поставили в середину колонны трофейных пароходов, полностью заменив английский экипаж своим. Тем временем спокойная обстановка и надежно контролируемая флотом зона, радиусом более сорока миль, просматриваемая с шара, еще до полудня позволили организовать совещание флагманов на борту Орла. План дальнейших действий в случае успешного нападения на Уссовский залив был в общих чертах продуман еще во Владивостоке, потом доработан на Цусиме и снова дополнен после стоянки у пролива Хойо и Укобе но требовалось окончательно уточнить некоторые моменты с учетом последних идей по организации отвлекающей операций, а также технического состояния кораблей и расхода угля, воды и боезапаса после всех боев трех последних дней. Ключевая идея дальнейших действий, как обычно, заключалась в том, чтобы обеспечивать для флота Оперирование исключительно в обход крупных сил японцев, уходя от серьезного боя. Для этого первоначальными планами предусматривалось отвлечение противника только уходящими Курильским островам захваченными пароходами, охраняемыми пароходом-крейсером. Этим предполагалось вынудить противника начать активные крупномасштабные мероприятия для перехвата наших эскадр в Северных водах. Обозу рекомендовалось только обозначить свое продвижение к Курильским островам, а потом переждав их в океане, и лишь потом прорваться во Владивосток. Однако появились сомнения, что главная квартира в Токио вклюнет на этот повторяющийся фокус, и для правдоподобности необходимо было совершить обманный выпад в направлении очень чувствительной для японцев точки с значительными силами. Причем очень убедительный выпад способны привести в немедленное движение все боеспособные отряды противника и увести их в ложном направлении. Никакими изначальными планами это не предусматривалось, поскольку предполагало разделение флота, что при условии значительного снижения боеспособности превращало обе получающиеся эскадры в заведомо слабые, обреченные на поражение в случае столкновения с японцами. Но теперь необходимость именно таких действий диктовалась не только желанием не допустить тяжелых повреждений, наиболее современной и боеспособной части кораблей, с исправлением которой были очень серьезные трудности, но и резким снижением ходовых качеств только одного из скадренных броненосцев. Старичок Николай I, хотя и не пострадал от огня береговых батарей, но от подрыва парохода под своим бортом и последовавшей посадки на мель, до сих пор не оправился. Он не мог держать предписанный скадренный ход в 11 узлов и плохо слушался руля. В результате касания грунта была смята и сорвана медная обшивка подводной части в носу, а от удара борт взорвавшегося парохода еще и по левому борту. Часть забортной арматуры, как показал осмотр водолазами у Вакаями, оказалось забито илом и песком, что серьезно осложняло работу машинной команды и в итоге существенно снизило максимальную скорость, одновременно повысив расход угля и воды для котлов. Работы по креплению медных листов и отверстий, наспех проведенный на рейде японского порта, не могли решить проблемы полностью. И окончательно устранить все это можно было только в сухом доке во Владивостоке, так же, как и исправить повреждения в главных механизмах. Теоретически, на пределе технических возможностей японцы могли уже успеть встретить нас. Однако, ни передовых дозоров, ни радиообмена, ни других признаков их скорого появления до сих пор обнаружено не было. Где сейчас находится японский флот, никто не знал. В том, что действия «Авроры» имели только отвлекающий характер — Они уже наверняка убедились, что теперь будут землю носом рыть, чтобы поквитаться сразу и за Симоносеки, и за Оса Кускобе. Тоже сомнений не было. Но где попытаются перехватить, просчитать было невозможно. В то, что пошли за нами в Тихий океан, оставив покоя Сусиму, уже не верилось. К тому же этот остров для самураев тоже как кость в горле. А океан большой, где там нас искать? Гораздо проще отловить на подходе к базам, оставаясь в Японском море и раскинув дозорные сети. В сети, всего этого шальная идея капитана второго ранга Левицкого идеально вписывалась в оптимальный план дальнейших действий. Поскольку теперь разделить флот на две группы было необходимо, появлялась возможность провести полноценную отвлекающую операцию. Кандидаты в отвлекающий отряд уже были предварительно подобраны. Так как отправлять один броненосец с ненадежными машинами через курильские проливы попахивал авантюрой, ему в прикрытие решили выдарить Наварин, также нуждавшийся в заводском ремонте по механической части. Но все-таки постоянное нахождение в составе дозорного отряда, пока весь остальной флот чинился после перехода, даром для него не прошло. Попутно, оба устаревших броненосца должны были эскортировать трофейные проходы. Таким образом, отправляемая северным маршрутом делегация уже изначально набиралась весьма представительная. Именно это и натолкнуло командира «Жемчуга» на мысль использовать «Эрзац-флот» для обмана японцев. Эту идею он высказал небогатому, сразу ее одобрившему и вместе со своим штабом доработавшему до первичного плана операции». Поскольку после окончания первой фазы штурма Осокского залива у второго броненосного отряда было несколько сравнительно спокойных часов, удалось прикинуть в общих чертах маршруты и скорости движения, предполагаемый расход угля и некоторые резервные варианты, а также определить минимально необходимые силы для успешного проведения демонстраций без серьезного ослабления действующего флота. Почти семичасовой внеплановый угольный аврал, проведенный старыми броненосцами в Акаяме, расширял возможности для маневра и делал все мероприятие реализуемым, по крайней мере, с технической точки зрения. Если обойдется без неожиданностей, имелся даже запас угля на три дня для ожидания подходящей погоды у Курильских проливов. Сначала было мнение отрядить, вместе с броненосцами, еще и Светлану, пострадавшую в бою с батареями у пролива Китан. Но поскольку серьезных подводных пробоин у крейсера не было, а остальное удалось надежно заделать, его оставили при главных силах. По окончательному плану отдельная штурмовая группа, сопровождавшая Николая I и возглавляемая контр-адмиралом Небогатовым, называлась вторым боевым отрядом. Еще до заката она должна была повернуть на восток и следовать вдоль японского побережья, держась в мористе основных судоходных путей, проходящих в этом районе. На первом этапе предписывалось скрытно совершить переход в район острова Миякисима, лежащего южнее входа в Токийский залив. Обогнув его с юга к рассвету 10 июля, Небогатов должен был разделиться и большей частью своих сил атаковать дозорные суда непосредственно у залива, после чего произвести бомбардировку укреплений пролива Урага, ведущего в Токийский залив. Для осуществления этой операции, дополнительных к двум старым эскадренным броненосцам, выделялись еще крейсера «Урал», «Жемчуг» и отряд истребителей капитана второго ранга успевшие Принять больше угля. Крейсера имели задачу, кроме охраны трофейных пароходов, перехватывать все встречные суда, обеспечивая максимальную скрытность выдвижения. При этом им предписывалось действовать решительно, но аккуратно, чтобы не вызвать дипломатических осложнений. Ходя набега на укрепление «Ураги», Оба броненосца, жемчуг и миноносцы, действуя в непосредственной близости от берега, должны были спровоцировать японские форты на открытие огня. После чего немедленно выходить из-под обстрела и далее бить по уже выявленным позициям с больших дистанций, не ввязываясь в артиллерийские дуэли с батареями, имеющими превосходство в дальнобойности орудий. Тем временем обоз, сохраняемый крейсером-аэростатоносцем, усердно дымя за горизонтом, вне зоны видимости, вместе с аэростатом Урала, должен был убедить японцев в том, что главные силы русского флота тоже здесь и готовятся к штурму. Перехват, возможно, большего числа судов, как у самого Токийского залива, так и севернее его, на основных судоходных путях, идущих из Америки по дуге Большого Круга, считался попутной задачей. Главной целью группы было заставить противника поверить в присутствие в этом районе всего флота. В случае успеха действия небогатого могли оттянуть все японские быстроходные корабли на север и обеспечить Рождественскому с остальными силами спокойный прорыв обратно на Цусиму южнее Кюсю, с возможностью нанести мощный удар по главным коммуникациям между портами западного побережья Японии и оккупированной частью Китая и Кореи. Пока досматривали Миранда, главные силы почти догнали свою разведку. Флот миновал большую судоходную дорогу, шедшую от южной оконечности Кюсю к портам Токийского и Осокского заливов. Совещание флагманов — К этому времени закончилось, и старшие командиры вернулись на свои корабли. По сигналу с орла начали перестояние из единой походной колонны в два отдельных отряда. Хотя японские берега уже пропали из вида за кормой, никакой погони не было. В это время с шара обнаружили еще два дыма на горизонте, один на юго-востоке, а второй почти строго на юге. Наведенные на них Светлана и Жемчуг через три часа вернулись, сообщив о потоплении двух японских пароходов. Причем на одном из них, перехваченном Светланой и называвшемся Мейвиси Мару, обнаружили, наконец, новый морской телеграфный код, а также сигнальную книгу. Правда, узнали об этом уже ночью, когда добычу изучили штабные специалисты. На самой Светлане переводчиков с японского Нужной квалификации не имелось. Оба парохода быстро потопили, сняв экипажей. Когда в 17.40 крейсера вернулись, флот уже закончил перестроение, и обе группы начали расходиться в разные стороны. До наступления темноты Небогатов успел перехватить еще один японский пароход, шедший из Хакодаты в Модзи, и ничего не знавший о событиях последних дней. Вскоре после разделения сил встретили французское судно «Деграс» с грузом шерсти, направлявшееся из Сыднея в Осаку. Пароход остановился по первому же требованию, и досмотровая партия со Светланой спокойно поднялась на его палубу. В трюмах были также ткацкие станки и немного растительного масла. Контрабандным груз не являлся, но француз остался кадром в неподходящий момент. Ничего не совсем стемнело, и дымы с верхушками мачт уходящего на восток отряда небогатого были хорошо видны. Отпускать его было нельзя. Извинившись перед капитаном и сославшись на военную необходимость, Деграсс поставили хвост эскадры, обещав отпустить через пару дней, компенсировав перерасход угля и прочие издержки.